«Хмелевую шишку тешите, а того не знаете, что на свете творится!» Присёкся струнный звон, оборвались бессмысленные беседы. «И чего уж там такого творится, чтобы мы не знали, сэр Брат?» спросил я, Артур. «То и творится, того и гляди, что костье в могилах запрядает. «Это он приврал!»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 «Чего уж теперь, как-нибудь приспособимся? Живут же на полуночи люди в домах из снега. Солнце не видит половину года, а до сих пор не вымерли». «Так ведь нынче и то не созреет», — сказал жихарь. «Урожая не будет, совсем не будет». «Ничего», — снова сказал умный тесть.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 Да и потребует за нее неслыханный выкуп Скажут, давайте-ка сюда все деньги, сколько их у вас накопилось И ведь отдадим, рыдать будем, но отдадим Предположение бабуры повергло собравшихся в большое замешательство Потому что жадин и злодеев на свете хватает сбытком. Правда, таких отчаянных, чтобы посягнуть на самое смерть Среди них не водится Начнем с того, что никакой смерти вообще нет Объявил Лю седьмой Люди загудели Но, ты сказанул, бедный монах как люди не мерли, земле бы их не сносить Лю подождал, пока мудрые мысли иссякнут и продолжил Если только переход...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 Для начала следует определить, что такое смерть Предложил кто-то из волхвов Какого она рода? Смерть это то, что отличает богов от людей Она детям утеха Она старым отдых Она рабам свобода Она должникам льгота Она трудящимся покой